Адалин Черно. Мой сводный тиран. Аннотация. «Офигел, братишка?» «Отталкиваю Глеба от себя, когда он подходит ко мне опасно близко. Ты же не забыл, что я тут делаю?» «Выбираешь свадебное платье», — кивает он. «Ты же помнишь, что мне плевать?» «Если сделаешь еще шаг, я позову маму». «Решительно произношу и выставляю между нами руку». Он умело перехватывает мою кисть, обхватывает ее ладонью и толкает меня к стене, смотря так, что я задыхаюсь. «Наши родители еще женаты», — бурмочу я. «Да». «Я выхожу замуж». «Ага». «Я буду...» «Да-да», — кивает он. «Кричать, я в курсе. Можешь уже начинать, потому что я собираюсь поцеловать тебя». Пролог. «Девушка, аккуратнее», — зло бросает пожилая женщина, когда я в спешке невольно толкаю ей в плечо. «Я должна успеть, должна». По пути к зданию аэропорта я то и дело посматриваю на часы. Вот-вот будет разрешена регистрация на его рейс, и я больше не смогу попрощаться, не смогу его увидеть. Я даже не успеваю разблокировать его в телефоне и позвонить, чтобы что-то сказать». Я влетаю в здание аэропорта как раз тогда, когда объявляют регистрацию. Его вижу почти сразу. Он стоит в обнимку с моей мамой, а потом пожимает руку отцу и обнимает за одно плечо. Я больше не могу идти. Просто стою и смотрю на то, как он берет сумки и поворачивается ко мне. Всего пару мгновений нужно Глебу, чтобы увидеть меня. И еще пара, чтобы бросить сумки и сквозь толпу пойти ко мне. Остановившись в метре от меня, он резко хватает меня за руку и ведет в сторону. Открывает двери, и заталкивает меня внутрь небольшого то ли кабинета, то ли подсобного помещения. Пару мгновений мы просто смотрим друг другу в глаза. Глеб рвано дышит и прожигает меня взглядом, а я боюсь сморгнуть, чтобы это мгновение не исчезло». «Зачем ты пришла?» — хрипит он. «Зачем, Мариш?» «Прощаться?» «Выдыхаю. Я хотела попрощаться, потому что так... так неправильно». «Знаешь, что неправильно?» — сухомылкой произносит он. «То, что я уезжаю, а ты остаешься. То, что мы расстаемся из-за каких-то чертовых журналистов. Вот что неправильно!» Глеб хватает меня за плечи и чуть встряхивает а потом, будто осознав, что делает мне больно, ослабляет хватку и поглаживает кожу. Я откидываю голову на стену и закрываю глаза. Так жутко больно внутри, что я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ты чувствуешь? Шепчет он, наклоняясь ко мне на небезопасное расстояние. Что? То, что происходит. Его ладонь аккуратно ложится на мою щеку, Он легонько проводит пальцами по скуле и прижимается ко мне лбом. «Я не хочу отпускать тебя». Я мотаю головой, прогоняя дурман, что кружит голову. Я не должна даже думать о нас. Нас не существует, не может существовать. Но сердце отчаянно тянется к нему. Я кладу руки на его плечи и решаюсь поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза». «Там горит огонь, в котором мы оба сгораем, потому что в следующую секунду я абсолютно не отдаю себе отчета в том, что делаю. Вместо того, чтобы этими самыми руками оттолкнуть Глеба подальше, я сжимаю красную ткань его свитера в ладонях и притягиваю к себе. Встаю на носочки и тянусь к нему, чтобы поцеловать. Наши губы соприкасаются». Глеб произносит что-то, чего я не понимаю, хватает меня рукой за затылок и толкает на себя. Он берет мои щеки в свои ладони и целует так, что сердце, начинает отбивать чечетку и стучать так, что тяжело сделать даже вдох. «Я же не могу отпустить тебя, дурочка», — шепчет Глеб в перерывах между поцелуями, — которыми теперь покрывает не только мои губы, но и щеки, глаза, скулы. Он оставляет поцелуй за поцелуем на моем лице, убирая капли слезинок, что скатились по щекам. «Прекрати, пожалуйста». Шепчу и немного отстраняюсь, но не могу удержаться и обнимаю его за шею, утыкаюсь в плечо. «Я не могу его отпустить, не могу!» «Господи, почему же так сложно?» Мама говорила, что будет легче, что я забуду, выброшу его из головы и перестану думать, а впоследствии еще и скажу спасибо за то, что все так сложилось. Я бы хотела ей верить, но когда смотрю на глеба, не могу, потому что он глубоко засел в моем сердце. Поехали со мной, Мариш, поехали. Он отстраняет меня и обхватывает за плечи. Там нас никто не будет знать, там мы сможем быть вместе, а здесь все забудут. Глеб чуть сильнее сжимает пальцы на моей коже. Пожалуйста, скажи да. Да. Я ни о чем не задумываюсь, лишь киваю и вновь бросаюсь к нему в объятия. Глеб крепко прижимает меня к себе, а я думаю о том, что шла сюда, чтобы попрощаться, в последний раз увидеть его и сказать: прощай. «Ты точно приедешь?» — с недоверием спрашивает он. Киваю. «Да, да, приеду. Нужно все сделать и сдать экзамены, после чего я точно приеду», — уверенно шепчу. «Обещаю». Глеб целует меня в последний раз, переплетает наши пальцы и подносит руку к губам. И смотрит так, что я ни на секунду не сомневаюсь в том, что он чувствует то же, что и я. «Сколько тебе нужно времени?» Месяц, но я постараюсь раньше. Я буду ждать. Глеб целует меня в щеку, чуть царапая щетиной нежную кожу. И шепчет что-то еще, но я больше не слушаю его. Лишь зажмуриваюсь и молюсь, чтобы это не было сном. Спустя месяц. Ну что, ко мне подбегает литка? Получила? Да мое лицо уверенно светится от счастья через несколько дней я уеду к глебу увижу с ним у меня начнется новая жизнь поступление в другой университет переезд мне столько придется делать самой но разве это важно когда рядом любимый человек ты звонила ему интересуется подруга еще нет позвоню по пути домой а билет забронировала да Подруга кивает, и мы прощаемся. Вызвав такси, сажусь на заднее сиденье и, махнув Литки на прощение, снимаю блокировку с телефона. Набираю Глеба, но он вне зоны действия сети. По пути звоню ему еще несколько раз, но безрезультатно. Его телефон все так же выключен. По этому поводу я не переживаю, потому что такое происходит не в первый раз. Глеб всегда перезванивал. И только вечером, когда Глеб все же не отвечает, я начинаю волноваться, так что даже звоню маме и спрашиваю, не разговаривал ли Глеб сегодня с родителями. Оказывается, нет. Она обещает связаться с ним и перезвонить мне. Когда телефон оживает трелью, я тут же хватаю его. Но ничего нового не слышу. «Мариш, он вне действия сети», — сообщает мама. «Не переживай». Давид иногда по несколько раз не может к нему дозвониться. Наверное, в метро или еще на занятиях. У них же и сейчас обед. Я не переживаю. Безбожно вру, маме. Просто подумала, вдруг вы разговаривали. Ты точно в порядке? Хочешь, приезжай к нам. Нет, я в порядке. Опять вру и попрощавшись отключаюсь. Побродив немного по дому, сажусь за чтение зарубежных новостей. Вдруг в Нью-Йорке что-то случилось, а я совсем не в курсе. Получасовое брожение по просторам интернета ничего не дает. Я только сильнее накручиваю себя. К полуночи раз за разом нервно набираю номер Глеба, но ничего не происходит. В итоге забываю сном, не понимая, что же на самом деле случилось и почему он не отвечает даже в то время, когда уже должен вернуться из университета. И только утром я слышу долгожданные гудки. Один. Другой, третий. По ту сторону телефона отвечает девушка. Я с ужасом понимаю, что-то случилось. Возможно, Глеб попал в аварию или сломал ногу, да что угодно. Нахожу в себе силы сказать «Здравствуйте, с Глебом что-то случилось, да?» Не сразу понимаю, что девушка по ту сторону может и не знать его имя. Она может быть обычной медсестрой. «Нет», «Нет — уверенно говорит она. «Он в душе». «Он... что?» «В душе», — равнодушно отвечает она. «Моется. А кто его спрашивает?» «Несколько минут я просто моргаю и смотрю перед собой. Что значит «он в душе»? А она кто?» «Девушка, вы кто? Я передам, что вы звонили». «А вы?» — шепчу едва слышно. «Его девушка?» — гордо произносит она. «Не говорите ему, что я звонила. Бросаю и отключаюсь. Несколько мгновений я просто сижу и пытаюсь осознать то, что услышала. У Глеба есть девушка? А я? Кто тогда я, если она его девушка, и она там, по другую сторону телефона, ждет, когда он выйдет из душа?» «Пару дней я провожу в абсолютной прострации». Не могу ни есть, ни пить, ни что-нибудь делать, всё время думая о том, почему так произошло и за что Глеб так со мной. А ещё меня терзают мысли о том, как давно это началось и почему он не сказал раньше, что все наши отношения — ложь, и на самом деле он не так уж сильно любит меня. К вечеру третьего дня ко мне в квартиру прибегает Литка. Она настойчиво звонит в дверь, и не дает ни единой возможности отвертеться от посещения. Я открываю и буквально падаю ей в объятия. После чего подруга три часа уговаривает меня позвонить Глебу и спросить, почему он так поступил, ну или хотя бы взять трубку, потому что, несмотря на то, что я три дня страдала, он звонил буквально каждый вечер. Я была бы не я, если бы не последовала совету Лиды. К тому же я и сама думала поговорить с ним. Что если никакой девушки нет? Может, это была его одногруппница, которой он сильно нравится. Вот она и решила насолить мне. Чем больше я об этом думаю, тем четче в голове складывается пазл. Я начинаю верить, что все так и есть. И жду, что сегодня Глеб тоже будет звонить. Но он не звонит. Телефон предательски молчит, а на глаза снова наворачиваются слезы. Нос моментально становится красным, а сердце бьется как в приступе тахикардии. Мне плохо без него. Я хочу услышать его голос. Я уверена, что никакой девушки у него на самом деле нет. Чтобы не дожидаться, когда Глеб позвонит, набираю его сама. С предвкушением жду, когда вместо гудков в трубке раздастся его голос. И когда это, наконец, происходит... Телефон едва не выпадает из моих рук от неожиданности. «Привет», — растерянно произношу я. «Привет», — уверенно отвечает Глеб. «Как дела?» Что что-то не так, я понимаю сразу. Раньше между нами не было неловкости. Мы всегда знали, о чем поговорить, и могли часами рассказывать друг другу о чем угодно. Сейчас же мы просто молчим. В голове проносится рой мыслей. И то, что он таки любит другую, и то, что у него что-то произошло, и то, что случилось ужасное. Я хочу задать кучу вопросов, но не знаю, с чего начать. «Как ты?» — спрашивая после дежурного ответа, Все в порядке. Мариш, я...» Он вздыхает и замолкает. Переводит дыхание, а затем выдаёт. «Я действительно встречаюсь с Самой. «Понятно». Это единственное, что я могу ответить. Слова, которые девушки обычно высказывают парням, когда те им изменяют, напрочь выветриваются из головы. Я думаю только о том, почему все так случилось. И изменилось бы что-то, поить я к нему на несколько недель раньше. Странно. Вина вот вроде бы глепа, а я уже готова взять на себя вину. И за что только спрашивается. Ведь это он, он, а не я нашел другую. Он влюбился и оставил все объяснения на потом. «Не очень жаль», — произносит он дежурную фразу. Впрочем, его голос не выражает совсем никаких эмоций. «Ах, тебе жаль. Только сейчас я срываюсь на крик, чувствуя, как меня обуревают злость и обида. Знаешь что, Царев?» Договорить не получается, потому что Глеб бросает трубку. Мгновение я просто смотрю на экран, потом набираю его снова...» Но он уже не в сети. Я вскакиваю и начинаю ходить по комнате. Адреналин в крови зашкаливает до невероятных пределов. Я зла на Глеба, на то, что он сделал, и понимаю, что еще не до конца осознаю случившееся. Только к вечеру меня накрывает осознание. Он встречается с какой-то Эммой, а я ему не нужна. Забронированные билеты придется сдать, а еще объяснить в университете, что переводиться я передумала. Поначалу, конечно, хочется поехать им на зло, встретиться с Глебом лицом к лицу и сказать все, что я о нем думаю, а еще посмотреть на эту самую Эму. Она правда лучше меня. Этого я, конечно же, не делаю, понимая, что так станет хуже только мне и никому больше. Глебу наплевать и на меня, и на мои чувства, а я буду терзать себя каждый раз, приведя их счастливой пары. Ночью я плачу. Заедаю тоском мороженым и реву, как дурочка. Жизнь кажется мне разрушенной и законченной. А еще я обещаю себе, что больше никогда не доверюсь ни одному мужчине. Пошли они все. Без них ведь хорошо, правда? утро из отражения на меня смотрит не веселая, жизнерадостная и светлая девушка, а ее подобие. Только потом я вспоминаю слова мамы и то, как она говорила, что я обязательно обо всем забуду. Я забуду и стану счастливой ему назло.